«Джеймс Хэдли Чейз. У меня на руках четыре туза». Джек Арчер с сожалением убедился, что на подносе с завтраком есть больше нечего. Он заглянул внутрь кофеварки, скребился, вздохнул, зажег верхний свет и еще раз осмотрел маленькую комнату убогого отеля. «Да, он помнил более шикарные отели». Но когда это было? Этот Сент-Сабин, по крайней мере, был чистый, и, что важно, самый дешевый отель в Париже. Арчер посмотрел на часы. Приближалась встреча с Джо Паттерсоном. Он снова скривился при мысли об утомительной и сложной поездке на метро до отеля Плаза Атене. Дюрок, Дворец инвалидов, Площадь Согласия, Франклин-Рузвельт, марсова поле. его мысли вернулись в те прошлые времена когда его поджидал комфортабельный автомобиль с шофером но так было когда то арчер надел пиджак и заглянул в засиженное мухами зеркало в нем он увидел высокого массивного мужчину лет пятидесяти с редкими соломенными волосами массивным красноватым носом и выцветшими голубыми глазами с огорчением он отметил что пиджак выглядит жалким. Еще он отметил, что костюм, сшитый когда-то одним из лучших английских портных, потерял форму. Но несмотря ни на что, подумал он, глядя в зеркало, его внешний вид производит достаточно хорошее впечатление. Он не потерял ту властность облика, которая так хорошо служила ему в прошлом. Арчер посмотрел в окно. Выходившая на улицу Шевререз улочка, залита ярким солнцем, была запружена людьми и автомобилями. скрежет тормозов и гул моторов доносились с перекрестка. Он решил не надевать пальто, выглядевшее еще хуже, чем костюм. Относительно шляпы он некоторое время колебался, зная, что хорошая шляпа стоит денег. Уверенный в том... что служащий отеля «Плаза Атене» ожидает получить по меньшей мере три франка на чай, он оставил в номере пальто, взял потертый кожаный портфель и вышел в коридор. Закрыв дверь, он направился к лифту. Из ближайшей к лифту комнаты вышел мужчина, захлопнул дверь и нажав кнопку вызова. Увидев его, Арчер замедлил шаги. Ростом мужчина был по меньшей мере метра девяносто. Он выглядел великолепно. Худой, крепко сложенный, с темно-каштановыми, зачесанными назад волосами, длинным лицом, тонким носом и темными проницательными глазами. Все это Арчер отметил с первого взгляда. Помимо впечатляющей красоты, с такими внешними данными, «Он должен быть кинозвездой», — подумал Арчер. Его одежда тоже производила сильное впечатление. Простая, отлично сшитая, она указывала на утонченность владельца. Ремень туфли от Джичи, безупречные белизны рубашка придавали ему ослепительный вид. Но особенно подействовал на Арчера галстук от Эттони, который так легко узнать. Арчер провел немало месяцев в Англии, и там познакомился с этим символом снобизма. Мужчина вышел в кабину лифта и ожидал его. Приблизившись, Арчер вдохнул запах дорогой туалетной воды. Незнакомец улыбнулся ему и кивнул головой. — Боже мой! — подумал Арчер. — Какой мужчина! Внутри его шевельнулась зависть. Загорелый тип был лет сорока. Улыбаясь, он демонстрировал великолепные белые зубы. Арчер быстро заметил часы Омега на золотом браслете. На другой руке тоже красовался браслет из платины и золота. «Прекрасная погода!» — произвел мужчина, пока Арчер закрывал двери лифта. У него был низкий музыкальный голос. Париж весной неотразим. — Да, — пробормотал Арчер. Он был настолько ошарашен видом столь шикарного индивидуума, в столь убогом отеле, что не смог сказать ничего другого. Мужчина вытащил из кармана золотой портсигар, украшенный монограммой из бриллиантов. — Вы курите? — спросил он, протягивая сигареты. — Мерзкая привычка. Говорят. Потом он вытащил золотую зажигалку, тоже украшенную бриллиантами, прикурил сигарету. Выйдя из лифта, положил ключ на столик администратора и вышел на улицу. Арчер жил в отеле три недели и уже подружился с месье Ковелем, одновременно исполнявшим обязанности консьержа и администратора. Положив ключ на бюро, Арчер поинтересовался. «Вы его знаете?» Ковель, маленький плюгавый человечек с грустной внешностью, ответил подмигру. а это герр Кристофер Гренвилл. Он приехал из Германии прошлой ночью». «Из Германии? но Он коренной англичанин». «Да, мсье Арчер, он англичанин». «Он долго здесь пробудет?» «Он заказал номер на восемь дней, мсье!» Арчер улыбнулся. «Прекрасная погода! Париж очаровательный сной!» И вышел на улочку. «Какого черта?» — думал он. «Явно состоятельный человек делает в самом дешевом отеле Парижа. Его золотой портсигар тянет по крайней мере тысяч на двадцать франков». Но, в метро, он сразу забыл о Гренвилле и принялся думать о Джо Паттерсоне и том абсурдном деле, которое тот собирался провернуть. 18 месяцев назад Арчер даже не мог подумать, что когда-либо будет работать на такого типа, как Паттерсон. Но сейчас у него не было выбора, не переставая, повторял он. Сидя в вонючем вагоне второго класса, Арчер с теплотой вспоминал прошлое. Восемнадцать месяцев назад он, обладающий высокой деловой репутацией в Швейцарии, был старшим компаньоном в адвокатской конторе в Лазанне. Вел дела Германа Рольфа, одного из наиболее богатых людей в мире, не уступающего в могуществе Полю Гетти и позднему Анастису. Хельга Рольф Жена Германа Рольфа и Арчер управляли швейцарскими вкладами Рольфа, составлявшими примерно 20 миллионов долларов. «Я был слишком честолюбив», — думал Арчер, — его тело тряслось вместе с вагоном электрички. «Мне не повезло», — казалось, представился удобный случай. Он узнал из достоверных источников, что в Австралии построена шахта. в которой вот-вот найдут никель. Ее акции котировались на бирже очень низко, но он не раздумывал. Сведения были получены от надежного человека. По ценные бумаги Рольфа он скупил акции на 2 миллиона долларов, твердо намереваясь вернуть деньги, как только цена акций поднимется. Но никаким никелем там не пахло, и их стоимость осталась прежней. Он потерял на ажиотажном спросе и комиссионных, и если бы жена Рольфа оказалась более податливой, смог бы выкрутиться. Арчер опасался, что Рольф подаст на него в суд, но этого не произошло. Он сделал вывод, что тот узнал об их любовной связи с Хельгой и, опасаясь скандала в суде, решил жестоко отомстить. Рольф подорвал деловую репутацию Арчера. «Никогда не привлекайте к своим делам этого человека. Опасно!» Герман Рольф забрал у Арчера свой пакет акций. Также поступили другие бизнесмены, и офис Арчера практически прекратил свою деятельность. Двое других компаньонов, людей преклонного возраста, были рады разделаться с ним. они выплатили ему компенсацию пятьдесят тысяч франков и тот оказался безработным сначала он был уверен что сможет восстановить свое пошатувшееся положение, но довольно скоро обнаружил что благодаря характеристике рольфа даже через пять месяцев после его смерти перед ним были закрыты двери всех компаний и контор ни одна уважающая себя фирма Не хотела иметь с ним дела. И мало, помалу, он вынужден стал членом стаи мелких жуликов, одним из толпы тех, кто искал возможность продать то, чего у них не было.